Глава восемьдесят Когда мы спустились по ступенькам, я сказал «Эд, мне бы надо доставить мисс Тейт домой». Она сильно задержалась, ее родные волнуются. «А я тут при чем?» «Вине было наплевать на всех, кроме его ненаглядных ящериц. А ты тут вроде второй по старшинству из отвечающих за охрану. Я думал, тебе полагается знать, кто уходит, кто приходит и зачем». «В таком случае, мистер Гарритт, «Извольте обращаться, как положено», — процедил он. «Лейтенант Нагит». «Ладно, Эд. Больше я тебя Эдом звать не буду. Вот только не стоит меня взглядом есть. Я на фронте всякого навидался, и перед тобой вытягиваться не намерен. Для меня война закончилась. Считай, что я гражданский спец». Это ему явно не понравилось. «Еще бы. Какой вояка доверяет шпакам? Они все простофили и растяпы». «Договорились, мистер Гаррит». Сказал Эд. «Зовите меня мистер Нагет. Может, просто лейтенант? Или просто лейтенант?» Подтвердил он. В этот момент кто-то хихикнул у меня за спиной. То ли Тинни, то ли попка-дурак, перелетевший с моего плеча на плечиками Стейт. Оба хранили непроницаемое выражение. Впрочем, я ничуть не сомневался в том, кто именно это сделал. «Тебе попугай не нужен, мистер Нагет? «Вряд ли». Говорящий. Тем более, мистер Гаррит, но если решите избавиться от дамы. Он хмыкнул. «М -м. цену назови. Гаррит, прости, милая. Мистер Нагит усмехнулся. На время мы стали друзьями. Надолго ли? У ворот поместья толпился народ. Мало того, люди продолжали подходить со всех сторон. Занять бы их чем-нибудь, пробормотал я. «Босс дал семь дней отдыха, но вы правы». Эге, а это что значит?» Мы как раз подошли к изрытой копытами лужайке. «Еще вчера спрашивал у мисс Монтецумы», заметил я. Она сказала, что знать ничего не знает. Пока лейтенант изучал следы, я стоял в сторонке. «По крайней мере, дюжина животных», сказал он, обойдя лужайку. «Не слишком большие и подкованы плохо». Прискакали от ворот, развернулись и убрались в свояси Сюда шли рысью, отсюда шагом. За кем-то гнались, предположил я. Он задумчиво кивнул. Возможно, это как-то связано с убийством. Наги двинулся было к воротам, но остановился. Ну и квардак. Подумаешь, хотя он военный, а для военного любой непорядок сродни вселенскому потопу. Может, они мучили свою жертву?» «Кто из людей на такое?» «Мы с Тинни вчера по дороге сюда видели отряд кентавров». Я описал, при каких обстоятельствах. скрыть ничуть смысла не имело, ведь я уже все рассказал Маренго, а он вполне мог шепнуть словечко-другое своему лейтенанту. «Кентавры?» «Гмм...» Тинни, между тем, пыталась утихомирить попку дурака, с которым вдруг случился легкий припадок. Скажем так... Приступ пустословия. «Мистер Нагет. птицы в окрестностях ничего странного не вытворяют?» «Не замечал. А что?» «У этой твари второй припадок за сегодняшнее утро. Я подумал, может, он чего уловил?» «Сомневаюсь». Мы продолжили путь, который в конце концов привел нас к сосновой купе у ворот. «Небось, все отпечатки затоптали?» – проворчал я. «Я предупредил, чтобы к деревьям никто не подходил». «Тело там? Сейчас увидите».